Неверный управитель Последней в рассматриваемой нами тетралогии притч, следующих одна за другой в Евангелии от Луки, является притча о неверном управителе. Она отделена от притчи о блудном сыне только одной ремаркой «Сказал же и к ученикам своим». Эта ремарка могла бы указывать на смену аудитории, подобную той, которую мы наблюдаем в поучении в притчах из Евангелия от Матфея, где первые 4 притчи адресованы народу, а следующие 3 ученикам. Однако, если в том случае смене аудитории соответствует смена обстановки, четыре притчи произнесены на свежем воздухе, а три в доме, то в данном случае обстановка не меняется. Более того, за притчей о неверном управлятеле и сопутствующими ей толкованиями следует примечание евангелиста. Слышали всё это и фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Отсюда очевидно, что произнося притчу о неверном управлятеле, Иисус обращался к ученикам, однако беседа происходила в присутствии фарисеев. Предположение о том, что притча была изначально адресована народу, и лишь впоследствии евангелист придал ей форму увещания ученикам, или что она была адресована оппонентам Иисуса, не основывается на тексте Евангелия. Притчу о неверном правителе нередко рассматривают изолированно от притчи о блудном сыне, обращая основное внимание на необычность и многозначность её содержания и игнорируя возможную связь между ней и предшествующей притчей. Между тем, такая связь между двумя притчами есть. В обеих притчах младший оказывается применившимся перед старшим, растратив его имение. Судьба младшего всецело зависит от решения старшего. Старший проявляет редкостное снисхождение к провинившемуся. Обе притчи говорят о нарушенном доверии. В притче о неверном правителе, считает исследователь, продолжается обсуждение тех же тем, что и в притче о блудном сыне. Сюжетом притчи являются Бог, грех, милосердие и спасение, а вовсе не честность в обращении с деньгами. По словам другого учёного, притча о неправедном правителе может восприниматься почти как дополнение к притче о блудном сыне. Притчу следует рассматривать вместе с теми комментариями самого Иисуса, которыми она сопровождается.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 Тогда управляющий сказал сам себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав слугняков господина своего, каждого по разнь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50. Потом другому сказал: "А ты, сколько должен?" Он отвечал: "100 мер пшеницы". И сказал ему: "Возьми твою расписку и напиши 80". И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде. И я, говорю вам,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 Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидить, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Момоне. Текст притчи заканчивается на словах: "догадливо поступил". За ними следуют комментарии, в которых в качестве лейтмотива проходит тема богатства. Трижды в греческом тексте Евангелия от Луки употреблено слово мамона, представляющее собой прямое заимствование из еврейского или арамейского. Однако в отличие от Нагорной проповеди, где то же самое слово используется в поучении, посвящённом богатству, в данном случае Иисус вплетает его в более сложный смысловой ряд, в котором тема богатства, хотя и проходит красной нитью, занимает совсем не главное место. Что же является главной темой притчи? Почему в качестве положительного примера выступает человек, поступающий нечестно и непорядочно? И почему слово мамона, имеющее в речи Иисуса ярко выраженный негативный оттенок, неожиданно приобретает позитивный смысл? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего обратить внимание на внешнюю форму притчи. В отличие от многих притч, в которых характеры прописаны достаточно условно, схематично несколькими штрихами, в этой притче главный герой изображён детально и красочно. Эта кажущаяся нарочитой детализация может создать впечатление, что рассказчик тем самым хотел придать истории максимальную достоверность. В действительности же, на наш взгляд, подробность, с которой описаны действия правителя, призвана подчеркнуть условный, почти сказочный характер истории. Ситуация, изображённая в притче, заведомо неправдоподобна, и в этом, как кажется, заключается изначальный замысел автора. Тем самым он как бы хочет сказать своим слушателям: вы должны научиться поступать так, как в реальной жизни почти никто никогда не поступает. Важно в метафоре ложится не принцип подобия, а наоборот, принцип несходства, что подтверждается эпилогом притчи. Выражение в своём роде указывает на принципиальное и качественное отличие образа от реальности, который он призван явить. Уже в силу этого образ догадливого управлятеля не подлежит буквальной интерпретации. Господин из притчи очень богат. Это подтверждают и объёмы задолженностей перед ним. Для обозначения меры масла в греческом тексте Евангелия использован термин, соответствующий еврейскому бат, а мера муки обозначается термином, соответствующим еврейскому кор. 100 мер батов масла по разным подсчетам составляет от 900 до 1000 галлонов, то есть около 3,5 тонн. 100 мер коров пшеницы – также огромный объем. Столь значительные объемы долга имеют в притче символический смысл, подобно сумме в 10 000 талантов из притча «Дву должниках». Тем самым подчеркивается, что речь идет о долгах, частичное списание которых жизненно важно для должников. Домоправителем, экономом в приче является не раб, а свободный человек, работающий по найму. Всё его благосостояние зависит от того, доволен ли господин его работой. Господину доносят, что домоправитель расточает его имущество. Мы не знаем, справедлив ли этот донос или домоправителя оклеветали. Как бы там ни было, в результате доноса хозяин увольняет домоправителя, одновременно требуя, чтобы тот представил отчёт об управлении. Пространство для манёвра у дома правителя теперь уже бывшего практически не остаётся. Времени для действий тоже. Тем не менее, он действует оперативно и изобретательно. Понимая, что ему не оправдаться перед господином, он принимает решение обеспечить себе будущее за счёт его должников. Диалог с самим собой, который ведёт герой притчи, напоминает аналогичные диалоги из других притч Третьего Евангелия. В этом диалоге размышлений он признаётся самому себе, что к тяжёлому физическому труду он не пригоден. Копать не могу. А превратиться в нищего ему стыдно, просить стыжусь. Поэтому он идёт на хитрость. Обходит должников своего господина и как бы от его лица, они ведь думают, что он всё ещё управлятель, предлагает им списать часть долга. Кому-то на половину, кому-то на 20%. Расписки, находящиеся в его руках, он возвращает им, а с них требует расписки на меньшие суммы. С каждым он работает без свидетелей. Учитывая срочность вопроса, вся операция должна быть проведена максимально быстро. Мы не знаем, сколько должников он успел обойти. Двое упомянуты лишь в качестве примера. Действия управителя комментаторами понимаются по-разному. падни, и таковых большинство считает их нечестными и мошенническими, другие честными и справедливыми, третьи слышат в голосе Иисуса описывающего эти действия скрытую иронию. Разница в толкованиях, как правило, обусловлена ракурсом, в котором рассматривается притча. Разброс мнений показывает, что толкование данной притчи представляет собой весьма сложную задачу. Чтобы ее облегчить, выдвигают предположение, что снижая долг со 100 мер до 80 или 50, управитель просто вычитал из общей суммы долга свои комиссионные, составлявшие соответственно 25 и 100%. Такое толкование, однако, противоречит смыслу вопросов, задаваемых управителем-должникам «Сколько ты должен господину моему, а ты сколько должен?». Из этих вопросов и из общего контекста притчи яствует, что хитроумный правитель проявляет щедрость не за счёт собственных средств, а за счёт средств своего господина. Расписки, которые должники уничтожают, заменяя новыми, содержали указание на сумму долга каждого из них перед господином. Никакие комиссионные в притче не упоминаются и не подразумеваются. Вопреки ожиданиям, господин не только не осуждает управителя за нечестность, он хвалит его за то, что тот поступил догадливо. Здесь притча, как это часто случается, выходит за рамки исторического реализма. Господин действует не так, как поступил бы обычный хозяин. Слово употреблённое по отношению к господину призвано подчеркнуть то, что он в притче символизирует Бога. Этим же словом обозначается Господь. В притче и комментариях к ней неоднократно употребляется термин, переводимый как «неправда», «нечестность», «неверность», и производное от него прилагательное «неправедный», «нечестный», «неверный». Антонимом к термину является «неправедный», как можно было бы ожидать, а «верный». Именно с этой особенностью слова «употребление» связано то, что в русском переводе говорится не о «нечестном», а о «неверном» у правителя. Буквальный перевод выражения дамоправитель не правды или нечестный управитель. Ключом к пониманию смысла притчи становится слова: "приобретаете себе друзей богатством неправедным". Под богатством неправедным, буквально мамоной неправды, мамоной нечестности, здесь понимается материальное благосостояние, то, что Иисус считал почти непреодолимым препятствием для вхождения в Царство небесное. Мы уже упоминали о словах, которые Иисус сказал ученикам после беседы с богатым юношей: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие". Может показаться, что этими словами перечёркивается всякая возможность для богатых получить небесную награду. Однако рассматриваемая притча вносит в такое представление определённые коррективы. Материальное богатство может послужить человеку для приобретения друзей, которые обеспечат ему место в вечных обителях. Благодаря упоминанию об этих обителях протягивается смысловая нить от притчи о неверном управлятеле к следующей притче о богаче и Лазаре. В этой притче перед нами предстанет богач, который будет осуждён не столько за своё богатство, сколько за то, что при жизни не помогал нищему Лазарю. В итоге нищий оказывается на лоне Авраамова в тех самых вечных обителях, а богач в аду, в муках. Если бы богач из притчи при жизни делился с нищим хотя бы малый талик из своей моны правды, возможно, в его лице он приобрёл бы друга, который, когда он обнищает, то есть умрёт и лишится своего богатства, исходатайствовал бы для него у Бога место на небесах. Основная мысль притчи о неверном управлятеле, как я обстою из общего контекста притч следующих одна за другой в Евангелии от Луки, заключается в том, что материальные богатства не принадлежат человеку, оно является достоянием Бога и может быть отдано человеку лишь во временное управление. Об этом не помнит те, кто подобно богачу из ещё одной рассмотренной выше притчи, говорят себе: "Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись". Считая себя полноправным владельцем собственного богатства, человек забывает о том, что рано или поздно он его лишится, и тогда ему понадобятся друзья, которые будут ждать его в вечных обителях. Этих друзей он может приобрести только через милостыню. А ждать своё имене, делиться деньгами с малоимущими и нуждающимися это и означает не жить только для себя, а в Бога богатеть. Комментируя данную притчу, Кирилл Александрийский подчёркивает, что она указывает путь к спасению для богатых людей. Ибо до тех пор, пока человек живёт в богатстве и удовольствиях, он не заботится о благоугоднии Богу. Ибо богатство делает людей презрительными и всевает в обладающих им семена всякого злодострастия. Значит ли это, что для богатых нет никакого пути к спасению, что они не могут стать причастниками надежды святых, что они полностью отпали от Божией милосердия, что для них по необходимости приготовлены ад и огонь, подобающий диаволу и его ангелам? Отнюдь. Ибо вот Спаситель показал им средство спасения в настоящей притче. Земное богатство вручено им по милостивому позволению Всевышнего Бога. Однако, согласно его намерениям, они назначены домоправителями бедных, но они управляют имуществом неправедно, потому что так сказать, расточают то, что дано им Господом, ибо они тратят это только на собственные удовольствия и приобретают временные почести. Что же Христос ждёт от них? чтобы они, пока находятся в мире сем, если не хотят полностью разделить своё имущество между бедными, хотя бы посредством некоторой части его приобрели друзей и многочисленных свидетелей их милосердия, разумеется, те, кто были облагодетельствованны ими, чтобы когда оставит их он о земное богатство, они могли обрести ради них место в обителях. Ибо даже невозможно, чтобы любовь к бедным осталась невознаграждённой, но напротив, рождасль человек все свое имущество или хотя бы часть его, он, несомненно, приобретет пользу для души. Такое толкование, как представляется наиболее полно, отражает содержание притчи. Оно также помогает понять слова Иисуса, и так, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваши? И. смысл этих слов. Если человек на земле сумел правильно распорядиться тем, что получил от Бога, он будет удостоен вечного богатства. Любые земные блага должны оставаться для человека чужими, даже если по земным меркам он является их правомочным обладателем. Во-первых, потому что они принадлежат не ему, а Богу, а во-вторых, потому что рано или поздно он их потеряет. Иное толкование предлагает церковный писатель VII века Анастасия Синаит. Господь нас не увещевает нас и не повелевает нам неправедным образом собирать деньги и не говорит, что из них следует творить милостыню. Но зная, как весь мир пребывает в неправедности, а также о том, что почти всё богатство богатых и властвующих имеет свой источник в неправде, в лихве, грабеже, в взятках и обмане изрёкать из слова, чтобы человек через сравнение мог выбирать меньшее из зол. Добро есть и благоугодно Богу творить милостыню из своих праведных и безгрешных трудов и усилий. Если же окажется, что богатство очутилось у нас вследствие некой неправды, то лучше собранное от дурного потратить на благое, а не обратить их опять на злые свершения. Роскошь, блуд, пьянство, изысканное яство, златоверхие жилища, шёлковые одеяния и прочие прелести жизни. Слова верные в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом, говорят о том же. Человек, сумевший правильно распорядиться малым, то есть земным богатством, получит богатство небесное. Эти слова напоминают то, что в другой притче Господин говорит двум рабам, правильно употребившим полученные от него таланты. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. В контексте сказанного дополнительные обертоны приобретают и приведённые в комментарии к предыдущей изречение, которые мы встречаем также в Нагорной проповеди, о том, что человек не может служить двум господам. Мамона существует не для того, чтобы человек служил ей как своему господину, но для того, чтобы человек распоряжался ей, как домоправитель распоряжается чужим имуществом. Человек ничего не может создать из ничего. Даже если он что-то приобрёл своим собственным трудом, это произошло благодаря тому, что Бог дал ему соответствующие способности, возможности, благоприятные сопутствующие обстоятельства. И Бог ожидает, что человек будет возвращать хотя бы часть этого богатства ему посредством милостыни, оказываемой бедным. Бог призывает человека быть таким же щедрым по отношению к своим ближним, как сам он является себе по отношению к человеку. Эта щедрость может касаться не только богатств материальных. Человек призван делиться с другими своими интеллектуальными, душевными и духовными богатствами. Поступая так, он тоже действует подобно мудрому управителю с максимальной пользой для себя, распорядившимся имуществом своего господина. В свое время Юлиан Отступник использовал притчу о неверном управителе для обвинения христиан в нечестности. Одной из мер, которую Юлиан принял против христиан, было недопущение их к сокровищам языческой учёности, нашей, говорит он, словесной науки и эллинской культуры, так же как и почитания богов, а ваш удел необразованность и грубость, и в вашей мудрости нет ничего, кроме веруй. Отвечая на критику императора-отступника Григория Богослов обращался к образу египетских сокровищ, который народ израильский вынес с собой из Египта. Под этими сокровищами олигорически понимается языческая учёность, которая не должна быть оставлена новым Израилем христианами в руках египтян, язычников. Христианам следует заимствовать их, то есть ассимилировать, усвоить, сделать своими, при этом, разумеется, отвергнув идолопоклонство. Говоря об этом, Григорий использует также образ из притчи о неверном правителе. Заимствуй у египтян сосуды золотые и серебряные, с ними иди, запаси на путь чужие сокровища, лучше же сказать свои собственные. А что, неужели оставишь египтянам и сопротивным силам то, что они неправедно нажили и еще неправеднее расточают? Оно не им принадлежит, они силой похитили его у сказавшего «моё серебро и моё золото», я отдам его тому, кому захочу. Вчера оно принадлежало им, ибо так было попущено. А сегодня владыка приносит и отдаёт его тебе, чтобы ты употребил его ко благу и во спасение, приобретём себе друзей богатством неправедным, чтобы когда обнищаем, мы могли возвратить это себе в день суда. Здесь образ из притчи использован расширительно, как указание на любое богатство, которым человек может воспользоваться для приобретения сокровищ на небе. В данном случае имеется в виду богатство интеллектуальное. Оно тоже, как и материальное, не является собственностью человека, который им обладает. Он заимствует его у Бога или у других людей по изволению Бога и призван распоряжаться ими для блага своих ближних, делиться им с окружающими. Помимо мысли о том, что человек является не хозяином, а распорядителем богатства, которое верено ему Богом, притча содержит указание на то, что вся жизнь лишь краткий промежуток времени, данный человеку для того, чтобы он подготовился к встрече с Господом на страшном суде. Подобно управлятелю, получившему уведомление об увольнении и требование отчитаться за работу, каждый человек стоит перед реальностью смерти, которая может наступить в любой момент и за которой неизбежно последует суд. Отведённый ему временный срок он должен использовать с максимальной для себя выгодой, беря в этом пример с догадливого управлятеля. подобно тому, как тот за несколько часов приобрёл себе друзей, поделившись с ними имуществом своего господина, каждый человек за отведённый ему на земле срок призван приобрести тех, с которыми он потом разделит судьбу в вечности. В притчах Иисуса люди нередко представлены связанными между собой своего рода круговой порукой. Судьба одного человека зависит от того, как он относился к другим людям и как они в свою очередь отнесутся к нему, когда он окажется в кризисной ситуации. Милосердный самарянин оказался подлинным ближним по отношению к человеку, попавшему в руки разбойников. Можно предположить, что на страшном суде этот человек будет ходатайствовать за него перед Богом. Богач напротив не оказался ближним для Лазаря, и потому тот не может облегчить его посмертную участь. Иисус призывает сынов света, то есть своих учеников, брать пример с сынов века сего, но отнюдь не в хитрости и не честности. В рассказе есть юмор, мимо которого не следует проходить. Мошенник строит своё будущее именно на том, в чём он был изначально обвинён, отмечает исследователь. Ведь он был обвинён в том, что расточает богатство своего господина, и именно путём расточения его богатства он теперь приобретает друзей. Однако на самом деле персонаж, чьи действия окрашены в гротескные тона, служит символом действий иного рода, тех, которые направлены на достижение вечных обителей. Ученик Иисуса призван также заботиться о своем будущем на небесах, как неверный управитель заботится о своем будущем на земле. Глагол «расточать», употребленный в притч, напоминает о другом изречении Иисуса «кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. То, что выглядит как расточение по земным меркам, становится собиранием по меркам Царства небесного, и наоборот. Человек, богатеющий только для себя на земле, обнищает в момент смерти и перейдёт в вечность ни с чем. На страшном суде ему нечего будет предъявить в своё оправдание, и в вечных обителях его не будут ждать, а благодетельствованные им люди.